Глава 23. Боярин, скоро к границе Твери подъедем, — повернулся довольный Леонид переднего сиденья машины. За время похода воины стосковались по своим семьям и постоянно рвались вперед без лишних остановок. К сожалению, не все вернулись из похода. Но Мечев обещал поговорить с близкими родственниками погибших дружинников, чтобы они приняли верное решение. Хероси и Борисов, как истинные вестники смерти, постоянно наматывали круги вокруг тел дружинников. «Позвони деду, предупреди на всякий случай». «Наверное, заскучал здесь без дела воевода», — хмыкнул Мечев, набирая номер телефона воеводы. «Горы, степи до поля, и вот, наконец, леса родные». Переход через горные перевалы прошел без проблем, правда, генерал Мансуров не соизволил нас встретить и извиниться, явно расстраиваясь разрушенными планами. «Надо будет наведаться к генералу Скуратову и прояснить обстановку среди военных. Прошлое взаимодействие мне нравилось больше». На землях мстиславских нас встретили пустые блокпосты. Сейчас шла резня за место главы клана между родственниками, поэтому нас благоразумно никто не захотел останавливать. Тверские земли встретили нас усиленными дозорами на границе. Настороженные воины сказали, что уже месяц, как воевода, объявил усиление. Ускорившись, мы небольшим отрядом направились в родовое поместье. Холм продолжал активно застраиваться. Недвижимость резко подскочила в цене, и уехавшие ранее жители старались вернуться на родину, где быстро развивалась деловая жизнь. Количество вооруженных людей на улицах города показывало, что ситуация очень напряженная. Дед в неизменном алом доспехе встречал нас вместе с небольшим отрядом дружинников. «Что случилось, дед? Вы вовремя вернулись, боярин. У нас здесь было очень жарко в последние дни. Пару сел выжгли дотла, и народу много порезали», — доложил воевода. В родной империи ничего не меняется. Бей своих, чтобы чужие боялись. Кто? Наемники-мясники, фризы в основном. С ними в качестве наблюдателей дружинники Соколовых и Долгоруковых. Но предъявлять претензии бессмысленно. Кланы скажут, что эти воины им больше не служат. Обычное дело для клановых войн, скребился дед. — Поганый для меня расклад. Деньги Соколовых могут быть намного опаснее военной силы Долгоруковых. «Как сейчас обстоят дела на моей земле?» «Васильчиковы плотно перекрыли границу с нами. Видимо, у них тоже скандал из-за вечной границы. К ним наемники от долгруковых шли либо из земель Суповых, по-другому никак. Через Москву и Новгород не пройти», — уверенно заявил воевода. «Пора ехать в Москву, чтобы узнать последние расклады на политической доске империи. Такой выпад нельзя оставить без ответа. Завтра разберемся». Сегодня не будем оморчать празднику воинов после возвращения из похода. Пойдем, покажу наши трофеи. Добыча и трофеи были богатые и радовали взгляд всех участвующих в походе, что надеялись получить свою долю. Деньги, драгоценные металлы и камни – лишь часть добычи. Я приказал своим воинам в первую очередь забирать станки, выкупать вооружение у других бояр и забирать долговые расписки с ценными бумагами. Надеюсь, Фима все это сможет обменять на живые деньги. «Чуть не забыл. Представители императорского клана хотят тебя видеть, боярин. Две недели, как жизнь мне портят», — процедил дед. «Пусть еще подождут. Ничего страшного, им полезно». Оставив подсчет добычи и выдачи долей участникам на помощников Фимы, мы отправились встречать моих боевых товарищей. Узнав о трудностях в турских землях, бояре предложили свою помощь, но пока не время для общих действий на территории империи». Многие после этого с облегчением выдохнули. Долго оставлять своего чина без присмотра никто не хотел. Перв поместье начался лишь к глубокому вечеру. Пусть и без особых торжеств, но мы решили все же отметить удачное возвращение. Поднять кубки за победу, обговорить результаты похода, поделить общую долю и выработать дальнейшие планы. Святые правила. Мы хорошо вместе сработались в походе. Как вы смотрите на дальнейшую жизнь бояр? «Подвиг с горемом и мира нам уже не повторить», — со смехом произнес молодой боярин. «Кстати, пора бы и честь знать девицам, а то Анастасия может в любой момент нагрянуть, и тогда, пиши, пропала». «Молчал бы, шутник. Что было в походе, там и останется», — подкрутил уз боярин Исаев. Шутка молодого боярина не зашла и вызвала целую бурю возмущения за столом. Ни один развлекался в Арзурумии и рассказы о подобных похождениях. «Могут наделать немало проблем в семейной жизни бояр». «Верно. Типа он тебе на язык, Дмитрий». «Тише. Что сам предлагаешь, Холмский?» Спросил на правах старшего боярин Шайн. «Вначале взаимовыгодный союз. Заявим какому-нибудь известному журналисту в интервью о результатах похода, что нападение на одного из нас то же самое, что нападение на всех бояр Российской империи. И посмотрим, как на это отреагируют кланы». Учитывая, что на мои земли недавно напали, будет интересно посмотреть на реакцию собравшихся бояр. «Правильно, давно бы так. Веди нас, Холмский. С тобой победа и хорошая добыча!» — поднял кубок вверх Кошкин. «Не боитесь императорских палачей, Кирилл Дмитриевич?» — с улыбкой спросил боярин Измайлов. «Нет». Молчание и довольные переглядывания. «Что дальше?» — спросил Санбулов. «Предлагаю собраться еще раз через месяц». Если император не обманет, то мои земли открыты для вас, ваших родственников и сильных владеющих. В ином случае есть еще один вариант. Но мы все равно заставим с собой считаться. Мы никому не позволим лишить нас прав, заработанных десятками поколений предков и нами лично. Большинство бояр от моих слов на сильных эмоциях встали с мест и подняли кубки. Самое простое – сказать слова, которые от тебя ждут. Время любого правителя. Проводив бояр, которым жгла руки богатая добыча и хотелось быстрее скрыться в своих вочинах, я направился на встречу с еще одними гостями. Спасенные подростки, получив заботу от специально нанятых психологов и учителей, ходили на экскурсии в детский дом Николая и наблюдали за тренировкой дружинников. Теперь они по-другому смотрели на жизнь. Тяжелые потрясения показали, кто в тяжелый момент придет спасать их жизни и как важно иметь уверенность в своей безопасности. Представители императора пытались уговорить детей клановыми привилегиями и пустыми обещаниями, но дураков среди детей и улиц совсем мало. Они понимают, что лежа на перине трудно пробиться на самый верх жизни, а именно об этом они мечтали, смотря через окно детдома на шикарные машины дворян и богатую жизнь. Гости из императорского клана вели себя слишком нагло. Надменная дама, возглавляющая делегацию, с первых минут чуть не вывела меня из себя». Особый женский экипаж, который специально выбирает данную линию поведения. «Боярин Холмский, все подданные императора должны быть перенаправлены в Москву, прямо сейчас!» Повысила голос представительницы императорского клана, но, увидев резко негативную реакцию дружинников, попыталась исправиться. «У вас же был договор с императором!» Особенно выделялись взгляды моих учеников. Они как раз в этот момент общались со спасенными ребятами. Вечно хмурые и мрачные, с красными от недосыпа глазами и желанием убить за лишний час отдыха, но в то же время от них веяло уверенностью в своих делах. С каждым днем они продвигались по намеченному мною пути. И это было лучшей рекламой для всех юношей. «Я счету наш договор с императором. Согласно ему, я должен вернуть на территорию империи уведенных в рабство подданных». Нигде не было сказано что я обещал передать этих юношей императорскому клану. «Но почему все дети хотят жить в Твери?» — не унималась представительница императорского клана. «Они свободные люди, да и многие воины усыновили сирот. Поэтому, согласно закону, желание спасенных стоит выше всего остального. Напомню, в первую очередь на территории империи все граждане, включая и правителя, живут по установленным законам. От моих слов слуги императора на мгновение забыли, как дышать. «Император узнает о ваших словах, Кирилл Дмитриевич», — попыталась меня припугнуть слуга клана. «И вам как раз пора покинуть мои земли и рассказать обо всем императору». «С каменными лицами слуги императорского клана, а не имперские чиновники, молча удалились с моих земель. Глава сильнейшего клана империи и ее правитель для меня разные вещи». Осталось решить вопрос с бывшим и мира, и можно помедитировать у источника силы. Но дорогу мне преградила явно взбешенная Кристина. «Кирилл, что ты сделал с Афанасием?» — спросила с яростью высшая. Похоже, скрыть мои первые эксперименты с возвышением в этом мире не вышло. Бесхребетный бывший жрец не умеет молчать, когда от него это требуется. Получилось не очень хорошо по отношению к роду лисицыных. Но наука требует жертв. Осталось узнать цену вопроса от Вампереса. Польская аномалия, по официальной версии, образовалась во время последней мировой войны. Территория небольшого королевства стала ареной беспощадных сражений для владеющих высоких рангов и многотысячных армий великих империй. Из-за интенсивных боев польские земли вскоре опустели и перестали обрабатываться фермерами. Некогда многолюдные города, переходя из рук в руки, быстро превратились в руины, А после возникновения аномалии даже последние жители всеми силами старались покинуть территорию бывшего королевства. Противостояние великих держав так и не закончилось после устроенной ими мировой бойни, лишь остановилось на некоторое время. И хотя большая часть польской аномалии находилась на территории Российской империи, но полностью контролировать границу непосредственно в аномалии и рядом с буферной зоной такой возможности у военных не было. Постоянные стычки небольших отрядов, иностранные странники, наемники и искатели острых ощущений – здесь частые гости. Самая большая аномалия в мире считалась также наиболее изученной и схоженной. Именно в ней проходили важные исследования без боязни быть сожранным на первом или втором поясах. Правда, дураков есть к сердцу аномалии с каждым годом становилось все меньше. В любом случае, жизнь не стоит на месте. Любопытство людей постоянно толкает их вперед. Ученые и владеющие активно изучали происходящие изменения, странники, жизнью, приносили интересные растения и ингредиенты из существ аномалии, а несколько кланов империи радостно потирали руки, подсчитывая прибыль. Приграничные с аномалиями города стали приносить баснословные доходы кланам Васильчиковых и Бельских. Отсюда и желание последних заполучить все эти земли в свое единоличное пользование, чтобы убрать конкурентов. Поэтому клан Васильчиковых сразу же согласился предоставить свободный проход через свою территорию для войска боярина Холмского. Пункт номер три зачеркиваем. Создание постоянной базы закончено, и теперь можно перейти к следующему пункту. Негромко произнес бледный мужчина с полностью лысой головой. Профессор Загорский в очередной раз читал записи боярина Холмского. Четкие цифры над каждым пунктом плана вносили ясность и логичность в дальнейшие действия. Проход по окраине аномалии границы с орденом был зачеркнут первым пунктом. Заняв руины города Краков, практически на границе с орденом, Лич зачеркнул второй пункт и начал воплощать в жизнь планы боярина Холмского. Костяные воины безостановочно трудились, приводя в порядок найденное с помощью архивов бомбоубежище. Расположенное под толстым слоем земли и бетона, оно лучше всего подходило для создания боевой базы и места под первый источник смерти в этом мире. У профессора дух захватывало от открывающихся перспектив, а самое главное, накопителей осталось слишком мало, чтобы поддерживать армию мертвых в боеспособном состоянии. Иногда в разуме лича появлялись видения об армиях мертвых, что захватывает для него власть над миром. Власть. Старый профессор мечтал о совершенно ином. Громкие шаги по бетонному полу отвлекли от захватывающих видений. Скрип доспехов выдавал приближение массивного рыцаря смерти. Мастер. Большой отряд живых приблизился к охранному периметру и потребовал встречи с главным. «Без оружия и признаков агрессии наши действия», — командующий корпусом мертвых. Климент Аркадьевич постепенно отвыкал от старого имени. Та жизнь осталась в прошлом, но все же интересно, кто пришел к нему прямо в руки. «Возьми с собой достойный отряд. Я хочу лично посмотреть на наглецов». Руины крупного города все так же молчали. Все ценное здесь собрали еще десятки лет назад, но город постепенно оживал. Костяные воины, как муравьи, постоянно что-то таскали, разгревали завалы и строили защитные укрепления. От интенсивного использования нежить постепенно приходила в негодность, и скоро придется искать им замену. Группа живых и правда не проявляла агрессии, а старые винтовки за спиной нежить не посчитала за оружие. «Кто такие и чего вам надо?» «Андреем в детстве меня назвали, а сейчас люди пастухом зовут. Живем мы тут неподалеку» торгуем с учеными, охотниками и контрабандистами. Да и думаю, узнаю, кто в мертвом городе поселиться решил». Не высказывая признаков страха, произнес немолодой мужчина и вопросительно посмотрел на профессора. «Мы действуем по приказу боярина Холмского, которому недавно перешли эти земли. Стало быть, и помощь тогда должна идти от боярина жителям его земель. Мы давно ждем представителя власти», — широко улыбнулся пастух. Слова охотника были, как минимум, логичны. — Получается, что да. — А вы кто такой? Представитель новой власти? — Да. Климент Аркадьевич Загорский. — Личный представитель боярина Холмского. Поднял подбородок вверх лич. Улыбка на лице пастуха стала еще шире. — Просто отлично. У нас как раз скопилось много требований к новой власти. Выплата пособий, ремонт домов, достойная охрана. — Может, стоит посчитать невыплаченные за все время налоги? — перебил местного жителя профессор. — Думаю, не стоит. Начнемся с чистого листа, но по-честному. Не завидую боярину. Много тут всякой швали обосновалось, — скривился местный житель. Лич пораскинул мозгами. Официально лишь ученым предоставлялось разрешение на посещение аномалии. Даже у странников приграничных городов нет разрешения. Непорядок. «Зачем тогда здесь живете?» — задал резонный вопрос Лич. «Где родился, там и пригодился. Да и свобода тут. Живем понемногу общиной, соседям бывает иногда помогаем. Правда, проблем тоже немало. Орденцы устраивают на жителей первого пояса постоянные облавы, как на диких животных. Обучение братьев-рыцарей, так они это называют. Ярлы любят натаскивать своих дренгов. Ученые из империи с боевыми отрядами странников вечно нас обманывают» и дают меньше трети реальной стоимости за растения. А так жить можно, — улыбнулся белоснежной улыбкой старик. Несколько тысяч костяных воинов занимались бесконечным строительством укреплений вокруг базы под руководством более разумных умертвий и рыцарей смерти. Сейчас они смогут заняться более полезным делом. Стрелять из автомата унижики вполне получается. Меня интересует любая информация о группах жив... Нарушители границы земель Боярина, кроме ученых Академии. Разумеется, за долю в добыче. Быстро поправился Лич. Климент Аркадьевич горел жаждой экспериментов и очень сильно страдал из-за нехватки материала. Пойманные измененные животные ненадолго утолили его интерес. а Лезть вглубь аномалии повелитель запретил. Раз есть нарушители, значит они должны быть наказаны, а в отсутствие Боярина наказание выберет он сам. Добро. Как раз в километре от нас душегубцы завелись, что наемниками зовутся. Народу разного загубили немало. Не успел постук договорить, как четкие коробки нежитей начали строиться рядом с рыцарем смерти в ожидании приказа. Сегодня очень хороший день. Камень источника перед запуском постоянно требует подпитки энергии, выжимая все резервы из профессора. Возможно, уже сегодня он впервые пополнит запасы некритической энергии, привычным для лечи путем.